Я очнулся у жарко натопленного очага. бог зараза, болел, но тепло радовало несказанно, и если не шевелиться, то было очень даже хорошо. Постепенно давали о себе знать другие повреждения. Пульсирующая боль в бедре, колющая в руке, нытье во всех мышцах, даже в тех названия которых я при всем желании не вспомнил бы. Я открыл один глаз. «Где Снори?» Меня уложили на один из столов, на тот конец, что ближе к огню. Эйн и Туттугу сидели у очага, Туттугу привязывал дощечку к колену, Эйн точил топор. Оба промыли и залатали свои раны, ну или им кто-то помог. «Сжигает мёртвых», — Туттугу показал на дальнюю дверь. «Строит костёр на стене». Я попытался сесть и тут же лёг, страшно ругаясь. «Да где ж он столько дров возьмёт? Почему бы не оставить мертвецов во льду?» Он нашёл дровяной склад и снимает дверь с петель. И ставни тоже. «Но зачем?» Спросил я, не будучи уверенным, что хочу услышать ответ. «Из-за того, что придет суровых льдов», сказал Эйн. «Он не хочет, чтобы эти тела напали на нас». Он не сказал о том, что там лежат и трое его братьев, но по лицу было видно. Он как раз это и имел в виду. «Если они замерзли, то не смогут». Я снова попытался сесть. Это могло бы стать первым шагом к побегу. «Могут не успеть замерзнуть». А Снори не хочет, чтобы кого-то могли осквернить после. Эйн положил точильный камень и полюбовался лезвием в отблесках огня. Эти двое, спасенные мною, умудрились напугать меня до полусмерти. Не успеть и после звучало не слишком оптимистично. Труп обычно промерзает за одну ночь. «Мы ожидаем неприятностей к утру?» Я попытался произнести эти слова так, чтобы они не были похожи на нытье, но не слишком преуспел. «Не мы, так Снори сказал. Говорит, они идут». тут Туттугу затянул покрепче повязку на колени и едва не взвыл от боли. «Откуда он знает?» Я сделал третью попытку сесть, подстегнутый страхом, и на этот раз получилось, только ребра похрустывали. «Снори, говорит, ему темное, сказал». Эйн положил топор и покосился на меня. «И если он не управится в темноте, придется делать это все при свете дня». «Это...» Я слез со стола, и боль заставила меня прерваться. «Это безумие! Он найдёт жену и ребёнка, и мы уйдём!» Я предпочёл не уточнять, найдёт он их живыми или мёртвыми. «Сломай весло, мёртв! Дело сделано!» Не дожидаясь возражений, я заковылял к дальней двери. Дорогу показывали мазки крови, подсохшие до чёрного и тёмно-красного цвета. Откуда у Снори взялись силы тащить без малого 30 трупов по коридору на стену форта, я не знал. но был уверен, что ему не хватит ни топлива, ни выносливости, ни времени, чтобы дополнить погребальный костер мерзлыми мертвяками из армии Олафа Рикисона. Ступени, ведущие вверх, к внешней двери, были скользкими от крови, уже подмерзшие на краях. Открыв дверь, я обнаружил, что ночь озарилась огромным костром, и ветер уносил оранжевое пламя в сторону укреплений. До источника жара было каких-то 20 метров, но я сразу почувствовал холод, нечеловеческий холод края неприспособленного для жизни людей, вообще неприспособленного для жизни. Возле бушующего пламени я заметил силуэт Сснори. В костре виднелись тела вперемешку с древесиной, некоторые темнели на фоне яркого огня, другие уже сливались с ним. Ветер при всей своей силе не мог скрыть от меня запах жареной плоти. По проходу текли струйки горячего жира, продолжавшие гореть, даже стекая вниз по стене. «На этом всё!» Мне пришлось кричать, чтобы перекрыть треск костра и ворчание ветра. «Они идут, Ял. Мертвецы из суровых льдов. Некроманты, что гонят их. Эдрис и оставшиеся люди, сломая весла». Он помолчал. «Нерождённые». «Тогда какого хрена ты тут торчишь? Ищи жену и сына и пойдём!» Я проигнорировал тот факт, что сам еле смог преодолеть коридор, и что если ребёнок был здесь, мы не смогли бы преодолеть с ним обратный путь. Такая правда слишком неудобна. И потом, женщина и мальчик наверняка были мертвы, а я предпочёл бы погибнуть, идя через льды, чем натолкнуться на некромантов и всю эту их жуть. Снори отвернулся от костра, глаза его покраснели от дыма. «Пошли внутрь. Я сказал нужные слова. Огонь вознесёт их в Вальхаллу. Только не сломай весло и его ублюдков. И их тоже. Снори оглянулся на костер и полуулыбка изогнула его рассеченную губу. Они погибли в бою, Ял. Этого достаточно. Когда мы будем биться с йотунами при Рагнарёке, все люди, чья кровь горяча, встанут плечо к плечу. Мы вошли вместе. Снори старался не обгонять меня, когда я еле ковылял по лестнице и раз даже оступился. Я успел выдать весь свой обширный запас нецензурных слов, прежде чем оказался внизу. «Нам нельзя здесь оставаться, Снорри!» «Это крепость. Где лучше находиться, когда враг наступает?» Тут он оказался прав. И долго я был в отключке. Сколько времени осталось? «До рассвета два часа. Они будут здесь еще до этого». «И что нам делать?» «Сломая весла, уже было более чем достаточно». Я не горел желанием выяснять, что могло устрашить даже чудовище вроде него. «Забаррикадируемся в Кардегарде и будем ждать». Мне, конечно, была симпатична сама идея обороны, но на Сноре это было не похоже. Само его имя значило «Атака». Удерживать позиции значило признать поражение. Но он уже принял решение, я это видел. Я мог излечить его раны не больше, чем свои. Когда я просто шел рядом с ним, воздух неприятно потрескивал. Даже на расстоянии метра у меня мурашки шли по коже, будто где-то внутри моих костей магия молчаливой сестры, вырвавшаяся в мир, искала выход наружу. Она хотела пронзить меня и воссоединиться со своим тёмным близнецом, высвободившимся из Снории, воссоединиться и устремиться к горизонту, снова и снова раскалываясь и сплетаясь, покуда мир не окажется в руинах. В Кардегардии было несколько помещений, по большей части выходивших окнами на ворота, что позволяло высунуться навстречу незваным гостям. Вдобавок три специальных отверстия позволяли поливать всякой гадостью любого, кто приблизится к воротам. В такой близости от суровых льдов обливание даже простой водой могло оказаться для визитёров смертельным. В комнате был очаг, по обе стороны от которого находились дрова и два медных ведра с углём. Тут Тугу эйн, принялись разжигать огонь, неловко двигаясь из-за ран. Туттугу соорудил себе костыль из копья, обломков мебели и подбитого ватой плаща, но было ясно, что так он далеко не упрыгает. Наши боевые резервы состояли фактически из Снори и Эйна, да и те были не в лучшем состоянии. Туттугу и я на пару не выдержали бы даже нападения решительного двенадцатилетнего парнишки, вооруженного палкой. Двери и ставни были тяжелыми, железные засовы смазаны и задвинуты. «Они через стены полезут». «Мертвецы не полезут». Снори помахал руками, разминая их. Теперь у него был топор Свена, сломая весло. А может, он просто отобрал у того украденный отцовский. Но хардангерцы точно полезут. Эдрис будет с ними. Я не мог объяснить, почему он пугал меня больше, чем викинги, но это и правда было так. «Не думаю, что у них есть крючья и даже веревка. Но всякое может быть». Снори пожал плечами. «Мы не можем патрулировать стены форта силами двух человек». К могут пожаловать с трёх сторон сразу и либо залезут, либо нет. В любом случае, они начнут страдать от холода. Мы будем караулить в Кардегарде и на месте решим, что нам делать. Но ведь темно же. Если они придут ночью, Ял, они принесут свет, верно? Нельзя же лезть на стену вслепую. Уж не знаю, как там видят мёртвые и нужен ли им свет. Но мертвяки, которых я видел в восьми причалах, были точно такими же, как на горе в Чаминиксе. На стены они не полезут. «А нерождённые?» «Пусть приходят». И он внезапно взмахнул топором. Нести стражу выпало мне и Туттугу. По очереди. Тем, кто ещё мог драться, не было смысла отмораживать себе задницу на крыше. Туттугу сторожил первым. Я мог только догадываться, чего ему стоило забраться наверх по лестнице с больным коленом. Я нашёл его укутанным в меха, синим от холода, в полуобморочном состоянии, когда час спустя пришёл заступать на смену. Эйну пришлось помочь другу спуститься. Я караулил в темноте, ветер вовсю завывал, и не было видно ничего, кроме света костра в Восточной башне. Тепло мне было лишь последние несколько часов, но обжигающий холод на улице всё равно ошеломил. Я с трудом мог представить, как мы терпели этот день за днём. В темноте, пока я медленно прохаживался по стене, Сознание выкидывало странные штуки. Я слышал сквозь ветер голоса, различал в ночи краски и лица из прошлого. Я представлял молчаливую сестру, здесь, во льдах. Ее лохмоти развивались на ветру, а она замыкала вокруг форта кольцо рун, расписывая его стены своим заклятием. Ей следовало бы быть здесь, этой старухе. Она каким-то непостижимым образом привела нас сюда. Это была ее вина». Я называл ее злом, эту женщину с бельмом, ведьму, что сжигала людей в их домах. И все же казалось, что в каждом случае ее подлинной целью был нерожденный или какой-то еще слуга мертвого короля. Люди просто попадались на пути. Или, может, были наживкой. Как принцу мне объясняли, что добро противостоит злу. Мне показали добро в сиянии рыцарской чести и зло, скорчившееся в осознании собственного ничтожества, увенчанное рогами. И я всегда думал... Интересно, а где же в этой грандиозной схеме я, мелкий ялан, состоящий из ничтожных желаний и пустых вожделений, недостаточно значительный для зла и, в лучшем случае, кривовато подражающий добру? А теперь оказалось, что полуслепая женщина из моих детских кошмаров – моя двоюродная бабка. В самом деле, если двоюродный дед Гариус – подлинный король, тогда молчаливая сестра, которая старше моей бабки – его наследница». Я заморгал под задубевшей на морозе кожаной маской, пытаясь стряхнуть усталость и, возможно, смятение. Я заморгал, чтобы прояснить замутнённое зрение. Угли костра плясали на ветру на фоне чёрной ледяной равнины. Несмотря на ветер, они не улетали. Я ещё несколько раз моргнул. Они были всё там же. «Ох ты ж, зараза!» — сказал я онемевшими губами. «Фонари. Они приближались».